Александра Берг Мой бывший дракон Глава первая Осень, унылая пора, особенно здесь на севере. Я с какой-то болью в сердце разглядывала двор через окно, по стеклу которого ручейками стекали капли дождя, оставляя за собой дорожки. Серое небо с низкими тучами говорило «Сиди дома!» я была полностью с ним согласна полуголые деревья дрожали на ветру сбрасывая с себя последние листья покрывавшие серую землю яркими красками пытаясь разбавить мрачность дождливого дня Не было слышно шумных веселых голосов только барабанная дробь капель бившихся о карниз однотипные дома еще больше нагоняли тоску даже книга о романтических приключениях которую я держала в руках не помогала мне взбодриться Все было слишком унылым, безэмоциональным, тоскливым, и порой я ощущала себя безжизненной статуей с каменным сердцем. Сестра даже надо мной посмеивалась, но она не знала, от чего я стала такой, почему закрыла свое сердце. Я не люблю тебя. Его голос разрезал воздух, словно зимняя вьюга. Слова били меня, как пощечины, больно, неприятно. Я не люблю тебя и никогда не любил. Пришла пора рассказать тебе. Холод его голоса пугает и заставляет поежиться. Неприятная дрожь пробегает вдоль позвоночника и кусачими иголочками впивается в затылок. Я смотрела на него и в его глазах больше не видела той нежности, которую видела раньше. Вместо этого там мерцала холодная решимость. Я не люблю тебя и никогда не любил. Слова продолжали терзать мою душу, заставляя осознать, что все, что мы когда-то разделяли, теперь рассыпается, как песок сквозь пальцы. Нет, это неправда! Срываюсь на крик в мыслях, а вслух произношу, еле сдерживая хрип. Что? Глупый вопрос. Он только его рассмешил. Ты ведь темная девочка! Уголки гу парни тянутся вверх в насмешке и поняла, что я только что сказал. Мы хорошо провели с тобой время, но пора и честь знать. Я сегодня выпускаюсь и уезжаю в столицу. Мне предложили неплохую должность в главном департаменте безопасности. Ты... выпускаешься. Голос все же сорвался на хрип. А у меня сегодня экзамен по магическим потокам. Об этом ты подумал? Впрочем, о чем это я? Ему все равно. Дракону плевать. «М-м-м...» <PTSD> mm -hmm. дракон небрежно пожал плечами. Как-то забыл. Но это все равно ничего бы не изменило. Мы с тобой слишком разные. Я дракон. Клаус сказал это с каким-то пафосом: будто весь мир держится на одних только драконах. Ты? Парень опустил голову на бок. Простой маг, целитель. Твоя семья богата, однако лишена аристократических корней. Говори проще. «Ты считаешь, что я тебе недостойна!» Внутри меня забурлила ярость. Она обжигающими пузырьками поднималась со дна, грозя выплеснуться наружу. «Селена, пожалуйста, я хочу расстаться без всех этих драм!» «О нет, на этот счет можешь не переживать. Никаких драм. Я, пожалуй, сохраню остатки гордости. Единственное, что могу сделать, пожелать удачи. Удачи!» Последние слова я буквально выплевываю. «Удача?» В голосе Клауса прозвучала горечь. Странно. Но что он хотел от меня услышать? Неужели считал, что я буду держаться за него до последнего? Полагал, что упаду перед ним на колени и стану умолять не бросать меня? Нет, это он никогда не дождется. У меня есть гордость. И как бы сейчас тяжело мне не было, пусть он катится ко всем демонам. Тогда я едва не завалила экзамены. Даже несмотря на то, что хорошо знала этот предмет, душу раздирали обиды, злость и разочарование. Я не могла сосредоточиться на вопросах профессора. Рой мыслей кружился в голове, и у меня темнело в глазах. Думаю, выглядела я жалкой. «Вы сегодня явно не в форме», — мрачно заметил профессор. «Может, съели что-то не то?» Я в горле пересохла настолько, что каждый вдох драл его как наждак. Я плохо подготовилась, профессор. А что еще я могла сказать? Правду? То, что меня бросил парень? И на какую реакцию после этого надеяться? Профессор Финч, разумеется, печально покачает головой и скажет что-нибудь ободряющее, но его слова меня не успокоят. Он сделает хуже. Плохо подготовились? Преподаватель многозначительно хмыкнул. Это, конечно, бывает, даже с лучшими студентами факультета, но последовал глубокий вдох. «Если вы хотите стать целителем при больнице святой Матильды, то вам стоит приложить много сил». «Я знаю, профессор». «Ну что ж». Элмерс Финч покрутил в воздухе пером. «Ставлю хорошо, но это только из-за того, что вы одна из лучших учениц на факультете. Однако, знаете, ответили вы на оценку удовлетворительно». «Спасибо, профессор!» «Снова грустишь?» Из мыслей меня выволок беззаботный голос сестры. Похоже, только она в этом доме радовалась осени. Не грущу, а просто думаю. Парировала я, захлопывая книгу, на обложке которой была нарисована страстная пара, на фоне розовых парусов. Почему розовых? Не знаю, это ведь романтическая книга. Глупая романтическая книга для глупых девочек. Для таких, как Синтия. Я взглянула на сестру, молодая, красивая, с яркой внешностью. Однако в омахти голубых глаз все еще горела детская наивность и непосредственность. И о чем же ты думаешь? Сестра с грацией кошки обошла столик и присела на пуфик, стоявший возле меня. Или о ком? Не о ком. Ага, вот ты попалась. Сестра прищурилась, будто подловила меня на каком-то постыдном грешке. Снова грустишь о своем возлюбленном. Может, уже расскажешь о нем поподробнее?» «Не знаю, кого ты имеешь в виду?» Отмахнулась я, снова открыв книгу. Правда, я уже забыла, где остановилась. Так что мне пришлось еще какое-то время искать нужную страницу. Возможно, со стороны казалось, что я действительно переживаю. Но нет, я не переживала. Три года прошло, и на месте внеземной, как скажут, истинной романтики любви зияла огромная бездонная дыра безразличия. Клаус мне безразличен. Так почему же я должна о нем думать? Хватит с меня бессмысленных переживаний, бессонных ночей и слез в подушку. Вот так я тебе и поверила. Сестра цокнула языком, как обычно цокают целители или лекари, подозревавшие нешуточную проблему и вдруг обнаружившие, что ситуация еще хуже, чем они предполагали. «Пора бы тебе уже повзрослеть». Синтия сказала это таким тоном, будто она тут старшая, а вовсе не я. «Это мне-то?» Я усмехнулась, захлопнув книгу на этот раз окончательно. Почитать уже все равно не удастся. А не ты Ледовича играла в догонялки с местной детворой и угодила в лужу, а потом еще уговаривала выгородить тебя перед мамой. Ох, не поздоровилась бы тебе тогда. «Это было всего лишь раз», — сестра дернула носиком. «Ну, ты еще таскала плюшки из кухни». «Ну, они такие вкусные», — запричитала Синтия. А мама строго настрого запретила мне есть мучное. Да, это я слышала, вот только не понимала, почему. Синтия была худышкой, и если бы она набрала немного веса, то стало бы еще краше. Кстати, сестра хлопнула себя по лбу. Я ведь поэтому и пришла к тебе. Что из-за плюшек? Да нет, мама зовет тебя. Сказала, что дело срочное и не терпит отлагательств. У нее все дела срочные и не требуют отлагательств проворчала я. «На этот раз действительно. Это касается нашей поездки в столицу. Не нашей, а твоей». «Нет, дорогая сестра, в том-то и дело, что нашей».